Глава третья. Событие двенадцатое. Кардинал а р с и н и был зол, подавлен и полон надежд. Карантин закончился. Его почти убили в той бане. Жара в ней стояла настолько жуткая, что Доминика самлел. з д о р о в у щ и й русский, что мучил его, выволок папского н у н ц и я на улицу и прислонил к стеночке. Так еще и на этом мучения не закончились. Потом тот же здоровяк Намылил его мылом, которое жутко щипало глаза, и долго тер тряпкой. Только после этого посла ватикана обернули б о л ь ш у щ е й простыней и отвели в небольшой деревянный дом. Туда же через несколько минут принесли на руках и Тамаза. Женщина средних лет подала им глиняные кружки с кисловато сладким напитком и, поставив на стол блюда с пирогами, ушла. В помещении было тепло. Потрескивали дрова в круглой печи в центре дома, и вкусно пахло пирогами. Кардинал попробовал один пирог, тот был с рыбой. Доминика не ел с самого утра и с удовольствием принялся за пироги. Пришедший в себя после очередной пытки Компанелла поддержал кардинала в его борьбе с пирогами. Насытившись, посол осмотрел дом. В нем было две спальни, кухня. И довольно большая комната, за столом в которой они и поужинали. Вы как хотите, дорогой Томазо, а я пошел спать. И кардинал скрылся в одной из спален. Ночь прошла на удивление спокойно.Страдающий подагрой Арсини впервые за несколько лет не просыпался от боли в коленях, а утром пришел доктор Ван Бодель, голландец, отлично говорил на латыни и современном итальянском. Ведь он окончил университет в Падуе. Давайте, ваше высокопреосвященство, я сначала осмотрю вас, а потом уж вы мне пожалуетесь на баню и проклятых русских варваров. Улыбнулся доктор и стал простукивать и ощупывать кардинала, даже проверил наличие вшей в волосах на голове. Предстоит еще одна такая пытка? Так сказал князь Пожарский. Спросил доктора папский нунций. Ваше высокопреосвященство, у вас проблемы с печенью и, судя по коленям, еще и подагра. Я отведу вас завтра к нашим травницам и они приготовят для вас питье. Пить его вы будете три раза в день все время, пока находитесь в Вершилово. Когда же вы нас покинете, то я Дам вам в дорогу сбор трав, который вы должны заваривать на постоялых дворах. Вылечить мы вас, конечно, не вылечим, но самочувствие, если вы будете следовать всем рекомендациям, заметно улучшим. Теперь, что касается бани, на всех без исключения жителях Европы паразитируют вши и блохи. Эти мелкие насекомые. являются разносчиками целой кучи болезней, в том числе и чумы, стифом. У нас Вершилова мы избавились от этой мерзости. В городе нет ни вшей, ни блох, ни клопов, ни тараканов, ни мышей, ни крыс. Мы довольны жизнью, и тут приезжает житель Европы и привозит все это на себе и в своих вещах. Как вы думаете, что нам делать? Чтобы защитить себя и своих близких. Я не хочу снова ловить на себе вшей и просыпаться ночью от укусов клопов. Да, вам в жизни не повезло, вы не живете в Вершилово. Но судьба подарила вам редкий шанс хоть несколько дней пожить как человек, а не как ш е л у д и в ы й пес. Наслаждайтесь. Как только вы вернетесь в Рим, все эти паразиты снова набросятся на вас. И вы не сможете их победить, даже если построите у себя такую баню и будете мыться в ней каждый день. Нужно, чтобы весь Рим поголовно мылся, и на въезде в него был карантин. Насекомые погибают при высоких температурах, которые человек может вытерпеть. Тоже касается и одежды. Всю вашу одежду вчера прожарили и выстирали с мылом. Еще раз повторю. Наслаждайтесь чистотой и жизнью в Вершилово. К несчастью для вас, это ненадолго. Кардинал слушал этого улыбчивого доктора и г р у с т н е л Тот говорил правду, это было видно и по глазам, да и по тону. Доктор искренне сочувствовал п о с л у Ватикана. Проклятые византийцы сумели ведь. Одним из заданий кардинала было попробовать уговорить Рубенса и его учеников. Переехать в Рим и расписать стены нового собора. Не поедут, в шей испугаются. Все это было вчера. Сегодня с утра его пригласили к князю Пожарскому. Карета, которую подали Доминика, была необычной. Она не тряслась на неровностях дороги, хотя неровностей и не было. Карета плавно покачивалась при езде, словно лежишь в гамаке, как на корабле. Окна были застеклены и закрыты занавесками. Кардинал попробовал их отодвинуть, но у него не получилось. Так и ехал всю дорогу с занавешенными окнами, и только когда они уже приехали, он взялся за ручку на двери, чтобы открыть ее, а это оказалось совсем не ручка. Она провернулась, и шторки послушно стали разъезжаться. Пурецкая волость, вздохнул посол и поискал глазами дверную ручку. Там был серебряный рычажок. Арсений потянул за него, и дверь с мелодичным звоном колокольчиков открылась. Кардинал вышел из кареты и огляделся. Он находился на очень большой площади, и вся эта площадь была выложена цветным кирпичом. Как русским удалось придать кирпичу с и н и й и зеленые цвета? Пурецкая волость. Кирпичи были уложены в замысловатые узоры, и, наверное, из окон второго или третьего этажа. Это смотрелось просто восхитительно. В одном конце площади в ы с и л с я громадный собор из кирпича с семью цветными куполами и золотыми ортодоксальными крестами. Сам собор был красив, красные и желтые кирпичи были уложены в кажущемся беспорядке, но если долго приглядываться, то можно выявить и закономерность, даже увидеть узор. Только приглядываться не получалось, взгляд приковывала мозаичная картина. С парящим в небе Христом прямо на стене. В Риме кое-где оставались еще мозаики со времен империи, но эта была и красочнее и гораздо искуснее выложена. Просто картина, а не мозаика. По бокам площади стояли два одинаковых здания из того же кирпича, и на их стенах тоже были мозаичные картины. На том, к которому подъехала карета, был изображен Прометей. Гигантский орел в ы к л е в ы в а л у него печень. Прометей, тот, кто принес людям огонь, знания. Понятно. А сзади был дворец и тоже из кирпича двух расцветок. Огромные окна, застекленные простым и цветным стеклом, витражи, мраморные статуи на балюстраде. Дворец был огромен. Видно было, что есть еще и крылья. Пройдемте, ваше в ы с о к о п р о с в е щ е н с т в о Вывел папского нунца из созерцательного состояния молодой человек, отлично говоривший на латыни. Князь Пётр Дмитриевич Пожарский ждёт вас. Пожарский без верхней одежды смотрелся ещё мощнее. Просторная русская длиннополая одежда скрадывала мышцы и ширину плеч. Настоящий русский медведь. Кардинал Арсений сидел в кабинете князя и пытался его разглядеть получше, чуть щуря глаза. Трофим! Вдруг зычно позвал Пожарский. Позови сюда Кеплера и Антуана ван Бодля. Чем быстрее, тем лучше. х о з я и н кабинета повернулся к Доминика и сообщил: У вас, ваше высокопреосвященство, проблема со зрением. Скорее всего, близорукость. Сейчас подойдет доктор и один наш ученый, и мы подберем вам очки. Нужно, чтобы вы попристальнее р а з г л я д е л и что делается у нас в Вершилово. Было бы хорошо, но очки помогают только тем, кто плохо видит вблизи. Я же близко вижу хорошо. Кардинал развел руками, мол, спасибо за участие, но тут вы бессильно. А этот молодой человек засмеялся. Давайте подождем специалистов. А пока, может быть, вы мне изложите цель вашего визита. Я ведь не уполномочен принимать послов. Это только государь император с иностранными послами общается. Я же только с купцами и наземными. Или вы кардинал приехали торговать? Теперь сощурился русский. И да, и нет, ваша светлость. Отсюда я поеду в Москву. Там я, конечно, буду разговаривать с вашим царем. Стоп. У нас на престоле сидит император, а страна называется р о с с и й с к а я и м п е р и я Это признают многие страны, например Франция, Дания, Речь Посполитая. Если вы приехали оскорблять императора, то лучше не в моем присутствии. Пожарский даже привстал прямо на вис над папским нунцием. В Ватикане обсуждали этот вопрос, и кардинал от папы получил уклончивый ответ: "Смотрите по обстоятельствам, но если они будут настаивать, то обращайтесь к их монарху как к императору. Потом мы ведь всегда можем сказать, что это была ваша личная инициатива". Конечно, конечно, я буду разговаривать с императором. Но сейчас мне бы хотелось предварительно обсудить, о чем стоит разговаривать с императором, а о чем не стоит. Но ведь я даже не боярин, не заседаю в думе. Развел руками голубоглазый гигант. Вопросы касаются в основном вашего вершилового, и государь император все равно обратится к вам за разъяснением. А так мы сэкономим время. У вас большая страна. Кардинал Арсини выжидательно замолчал. Хорошо. Только давайте без цветистых фраз. У нашего императора скоро свадьба, и думаю, на нее мы поедем вместе. Так что в дороге можем поупражняться в построении красивых и обтекаемых фраз. А сейчас у меня очень мало времени. Нужно много е успеть до отъезда. Итак, варвары. Все н а р о в я т с плеч рубить. Или византийцы не дают времени на раздумье, надеются сбить с мысли. п о д и их варварских византийцев, пойми. Ватикан хотел бы, чтобы вы построили в Риме монетный двор, который бы выпускал монеты такого же качества, как и ваши. С ними как с джинами из восточных сказок надо предельно точно формулировать, подумал Доминика. Хорошо. Цену вопроса обговорите с государем. Только есть два но: монетный двор будет выпускать вот такие монеты. п о з а р с к и й протянул кардиналу две золотые монеты, червонец и пятирублевку и три монеты достоинством в один рубль из серебра с разными рисунками на реверсе. Монеты со вставкой драгоценных камней, если они вам нужны, будут делаться здесь. Слишком сложная технология. У вас не смогут даже починить станок, если он сломается. Второе, но это матрицы. Их у вас тоже делать не смогут. Чтобы их сделать, нужны специальные станки. А чтобы сделать эти специальные станки, нужны тоже станки. Все это нужно обслуживать. Чтобы делать матрицы, у вас нужно перевозить к вам половину Вершилова. Князь широким жестом развел в стороны руки. А сколько монет может напечатать одна матрица? Осторожно уточнил кардинал. Когда они обсуждали этот вопрос в Ватикане, то приглашенный из Венеции мастер с монетного двора примерно так все и сказал: несколько тысяч. Все зависит от аккуратности ваших рабочих. Мы сделаем несколько штук и сразу передадим вам после заключения договора. Мы немножко готовились к вашему ваше Высокопреосвященство визиту и разработали несколько эскизов монет. После нашего разговора вам их покажут. Выберите те, что понравятся. Вы знали, что я приеду, но откуда? Отклонился от стола кардинал, изображая недоверие. Да очень просто все. Мы попросили папу отправить к нам философа Кампанелло и даже послали ему несколько пробных монет. В мире нет монарха, который бы не захотел иметь у себя такую валюту. Папа тоже монарх. Византийцы. Усмехнулся а р с и н и й Ну, те ребята были не дураки. Их империя просуществовала тысячу лет. Достойный предмет для подражания. Вполне серьезно ответил ему Пожарский. Может быть. Второй вопрос, который попросил меня обсудить с вами, Его с в я т е й ш е с т в о это строительство Вершилова католического храма. Кардинал ехал с закрытыми шторками кареты и не знал, что храм уже строят. да еще какой, да еще кто? строительство храма? князь снова откинулся на спинку кресла и как-то подозрительно посмотрел на папского н у н ц и я и что вы предлагаете? что его святейшество предлагает? исправился сразу пожарский. мы выделяем всю сумму необходимую на строительство храма и даже наймем хорошего архитектора. если нужно будет доставить из Италии мрамор, то мы это сделаем. Арсень не сомневался в выполнении этой задумки папы. У вас есть с с о б о ю проект этого договора? Как-то подозрительно сощурив глаза, спросил князь. Да, он у меня с с о б о ю Кардинал достал из дорожного сундучка свернутый в трубку пергамент. т р о ф е м Снова громко крикнул князь, и когда из-за двери снова выглянула голова стрельца, приказал. Попроси Петра Шваба срочно подойти сюда. Нужно напечатать одну страницу. Мы сейчас составим с вами другой договор по строительству храма Вершилова, пояснил Пожарский свои действия. Но я не уполномочен изменять договор, запротестовал кардинал. Мы ничего практически там менять и не будем. Впишем фамилии архитекторов и обговорим сроки поставки материалов и сроки выплаты Ватиканом. Денег на строительство. А еще составим приложение к договору. Мне бы хотелось, чтобы священников п р и е х а л о несколько, лучше десяток, и они должны быть не фанатиками, которые будут русских людей в католичество заманивать, а учеными, которые будут преподавать в семинарии, которую мы начнем строить весной. У папского нунца загорелись глаза, на такой успех он и не рассчитывал. И что они будут преподавать конкретно? Греческий, латинский и д р е в н и еврейский языки, историю религии и историю древнего мира, Ветхий Завет. Ого, таких специалистов у нас и самих немного. Попытался набить себе цену кардинал. Если присланные вами профессора будут плохо знать свой предмет, то мы их выгоним и подумаем. А стоит ли вообще с Ватиканом иметь дело? Грозно з ы р к н у л на папского н у н ц и я Пожарский, и тот покивал головою. Понятно, кто здесь проситель. Хорошо, мы выберем лучших профессоров. Они должны приехать в Вершилово к первому сентября следующего года, продолжил Пожарский. Вы хотите построить семинарию за одно лето? поразился Доминика. По крайней мере, приложим к этому все силы. А храм возведем к Рождеству? Этого не может быть. х р а м ы строят много лет, иногда десятилетия. Вам там спешить некуда, вот вы медленно и строите. А русским варварам все нужно прямо сейчас. Подмигнул кардиналу этот огромный юноша. В дверь постучали. Пожарский встал со стула и открыл ее. За порогом был уже знакомый папскому нунцию доктор и мужчина в европейской одежде и в очках. Знакомьтесь, господин кардинал. Это знаменитый астроном Иоганн Кеплер. У него с глазами та же проблема, что и у вас. Вы сейчас возьмите его очки и попробуйте удалять и приближать их, а господин Кеплер замерит расстояние, при котором вам видно лучше всего. Кардинал а р с и н и надел очки и впервые за несколько десятков лет увидел мир не размытым. Это чудо! Я отлично вижу! Восхитился Доминика. Тем не менее, поудаляйте и поприближайте очки, остановил его князь. Кардинал проделал эту операцию и убедился, что лучше всего ему видно, когда очки надеты, о чем он и сообщил Пожарскому. Тот вопросительно посмотрел на Кеплера. Пусть оставит себя. Владейте, ваше высокопреосвященство. Это вам от меня в подарок. У меня есть запасные. Кеплер сказал это без энтузиазма, что сразу почувствовал Доминика. Благодарю вас, сын мой. Кардинал трижды перекрестил астронома. Спасибо, Иоганн. Нам обязательно нужно, чтобы кардинал все у нас внимательно рассмотрел и потом рассказал Его с в я т е й ш е с т в у В Ватикане должны знать правду о Вершилово. А то ведь объявят наши товары сатанинскими, п р о д а й я их потом. Тоже не очень радостно проговорил пожарский. Все господа, извините, что оторвал отдел. Доктор, что там с гвардейцами Ватикана? У двоих сифилис, и у одного гонорея. Кроме того, у одного серьезный фурункулез. Все тело в волдырях. Этих четверых я оставил в карантине. Остальные сейчас со Шварцкопфом. Доложил Ван Бодель. Кардинал осознал, что они специально для него говорят это по-немецки. Вот видите, ваше высокопреосвященство, а вы от нашего карантина отказывались. А вы знаете, что сифилис передается и при соприкосновении. Может, и вы уже заразились, когда протягивали тем двоим руку для поцелуя. Антуан, ты понаблюдай за кардиналом. Если есть хоть малейшие симптомы, то сразу назад в карантин. Князь даже отодвинулся от папского нунция, как от чумного. М -м, что же мне делать? – простонал оглушенный и з в е с т и е м Доминика. Лекарство от с и ф и л и с а пока нет, и появится оно очень не скоро. Будем надеяться, что вы не успели заразиться. У меня будет просьба к вам. В Вершилово много католиков, и они захотят получить у вас благословение. о с е н я й т е их крестным знаменем, но руку для поцелуя не подавайте. Пока доктор не выяснит, здоровы вы или нет. А теперь Трофим проводит вас, ваше Высокопреосвященство, в отведенный вам терем. Пройдете через травниц, те тоже вас осмотрят и отвар пропишут. Принимайте обязательно по их рекомендациям. Встретимся завтра, как раз шваб договор напечатает. А вы подумайте, чем еще полезным могут быть друг другу Вершилово и Ватикан.